Глава 25. Арес стоял перед домом. В большом окне на первом этаже был свет. Шторы задернуты так, что ничего не было видно. Однако она точно дома, и он, несомненно, у неё в гостях. Чёрта, мерзавец. Вечернее солнце мягко освещало дома на улице. Вокруг всё было тихо и спокойно. Тепло. Некоторое время Арес стоял задумавшись. И с каждой минутой в нём крепла убеждённость в правильности его решения. Кристина, по всей видимости, пригласила этого человека, наверняка очень опасного, к себе домой, и он Ари был единственным, кто мог что-то предпринять. Он подошёл к двери, собрался было нажать звонок, но не стал. Вместо этого постучал уверенно, как представитель власти. Подождал. Сердце колотилось, внутри у него пылыхал пожар. Скорее она уже стояла в дверном проёме, такая красивая, просто идеальная. Женщина, с которой он должен был провести всю жизнь. Как он мог её отпустить? Ари? Но в ее взгляде и голосе сквозило явное удивление. Что ты здесь делаешь? Разве ты не получил моего письма сегодня вечером? Я занята. Однако она, похоже, не сердилась, голос тёплый. Сначала Ари никак не мог найти нужных слов. Пытался расслабиться, сделать глубокий вдох, сердце по-прежнему билось очень быстро. Он здесь? наконец выдавила Ри, излишне резко. Кристина вспыхнула. Он? Парик, как это понимать? Я познакомился с ним в Сиглуфьордюре. Он встречается с тобой только чтобы добраться до меня. Ари вошёл в тесную прихожую и встал на старый и стоптанный коврик. На нём была надпись: "Добро пожаловать". Ему это послание не предназначалось. Чёрт возьми, что за ерунда? Кристина немного повысила голос, но вести разговор на повышенных тонах, похоже, не собиралась. Поговорим об этом позже. Сейчас я занята. Из глубины квартиры донёсся голос. Всё в порядке. Ари пошёл прямиком на кухню. За старым потёртым столом сидел мужчина, державший вилку в одной руке и нож в другой. На тарелке лежал кусок мяса, картошка и овощи. В бокале красное вино. Чёрт. Ари никогда раньше этого мужчину не видел. Чёрт. Ари закрыл глаза, постарался взять себя в руки, но безуспешно. Он вдруг ощутил себя как на вечеринке в классе много лет назад. Ревность сжигала его, подобно быстродействующему яду. Ари не мог совладать со своими чувствами. Что, чёрт возьми, этот незнакомец делает дома у Кристины? Как он посмел? Арес шагнул вперёд, хотя понимал, по крайней мере, в глубине души, что совершает ошибку и подошёл к незнакомцу. Тот, похоже, отарапев от удивления, не вымолвил ни единого слова. Схватившись за воротник безвкусной красной рубашки в клетку, Арес стянул соперника с табуретки. Краем глаза он заметил в руке мужчины нож, хотя вилку тот отложил. «Мужчины ведь не берут вилки в драку?» Ари снова оказался на школьной вечеринке. Он собирался повторить тот же ход. Приготовился к удару, но промахнулся. Незнакомец отступил, переместившись к холодильнику, но продвинуться дальше ему не удалось. Ари бросился к нему. Последнее, что он услышал, прежде чем почувствовал острую боль, были крики Кристины. «Нет! Нет! Нет!»